Гастрономический словарь. л я у т р е закуска. Шаркитури колбасные изделия и копчености. Патэ паштет может означать также пирог, к у л е б я к у Риетт паштет. Тарина паштет запеканка часто подается холодной что-то вроде нашего холодца. Фуагра Флагра. Печень перекормленной птицы. Бывает двух видов: флагра доканар утиная печень дешевле и проще, или флагра два гусиная печень дороже и нежней. в и т р ы Устрицы. Во Франции существует десятки типов устриц. В ресторанах предлагают в основном устриц, выращенных на специальных фермах, именуя их по месту производства. а р к а ш м Марен Маре Корс. Вогнутых устриц крес во Франции больше, чем плоских. у с т р и ц также различают по размеру, присваивая номер: чем он больше, тем мельче устрица. Например, устрица под номером 0 должна весить больше 150 граммов, а под номером 5 максимум 45. В XVIII веке во Франции было запрещено есть устриц в те месяцы, в названии которых есть буква R. Это период с мая по август. В это время моллюски вырабатывают устричную икру, и их мясо не так в к у с н о и нежно. Считается, что сейчас это правило изжило себя, и устрицы хороши круглый год. Если вы в устрицах не специалист и не знаете, что заказать, попробуйте ф и н д е к л я р номер три. Классика. Суп а л е н ю луковый суп. Когда-то блюдо парижских грузчиков и разнорабочих, теперь любимое блюдо туристов, с которым они связывают понятие французской кухни. Сами французы его едят крайне редко, разве что после бурной вечеринки под утро, говорят, спасает от похмелья. с а л а т салат, блюдо, в котором непременно присутствуют листья салата. Часто подается как самостоятельное блюдо. Композиция с помидорами, яйцом, вареным картофелем, тунцом, сыром и прочее. И в жаркую погоду заменяет ф р а н ц у з а м целый обед. Пля основное блюдо. Пля дежур дежурное блюдо меняется каждый день. Часто французы выбирают именно его. Считается, что в дежурное блюдо идут самые свежие продукты. В я у н д ы мясо. В мясе французы разбираются замечательно. л я ш е р л е л я л ь ю м з а менанжу, ляблон, дакитен, ляруж де прэ, о р а к лясолер – только самые знаменитые породы мясных коров. Большинство французов знает, как вкуснее приготовить тот или иной кусок туши на гриле, на сковородке или в горшке. Если речь идет о цельном куске мяса, в ресторанах обязательно спрашивают степень прожарки: с е н е с кровью, апун средняя. Поджаристое снаружи и розовое внутри. В Янки хорошей прожарки, только для туристов. Французы называют такое мясо подметкой. б э ф говядина, порк свинина, в телятина, аню баранина, лапин кролик, роти де жаркое из, лякот де отбивная из, ля стик аше бифштекс из рубленного мяса, ля брошет шашлычок. Тартар – бифштекс из рубленого н сырого мяса, на который разбивают сырое яйцо. Подается с мелко порезанным луком, каперсами и разными острыми соусами. Все это нужно хорошенько перемешать. Некоторые боятся, что мясо не прошло тепловую обработку. Не волнуйтесь, во Франции за качеством мяса строго следят. в о л а е птица. Пуле – курица. Кок – петух. Часто готовят в вине: канар, утка, часто подается с апельсинами, пентад, цесарка, дандо, индейка, пижон, голубь, пласун, рыба, бах, морской окунь, кабию, треска, дорада, дорада, лот, налим, сомун, лосось, соль, камбла, а тон, тунец, фрюде мэр, дары моря. Какие с э н ж а к гребешки, мулл, миди, ф р о м а ж сыры. Французы часто едят сыры вместо десерта. В ресторанах предлагают так называемые сырные тарелки, люплото де фримаж, н а б о р из трех-четырех и более сортов. Иногда к ним подают джем из инжира, красной смородины, черешни и так далее. сыр, особенно нежный козий, с вареньем очень вкусно десерх, десерт крем-брюле, крем-брюле глаз, мороженое мильфойе, слоеное пирожное наполеон м о л л о шокола шоколадный торт твердый почти хрустящий снаружи и жидкий текучий внутри подается теплым мус с о шокола шоколадный мус с тарт т а т а н Яблочный пирог.